Глава 16. Групповое занятие. Мы часто склонны занижать свои возможности. Я считала, что переплюнуть первую практику в ступе просто нереально, но с тех пор справилась с задачей уже несколько раз. Однако весь ажиотаж от моих выступлений – ничто по сравнению с тем, что было в понедельник, когда я появилась на занятиях после помолвки. Даже таинственное исчезновение студенток отошли на второй план. Я очень надеялась, что ко времени моего возвращения в Академию девчонок найдут, но, увы, не случилось. Хорошо, хоть больше никто не пропадал. Наше учебное заведение фактически стало закрытым. Набили комендантский час. Женские этажи общежития охранялись особо. Девушек убедительно просили соблюдать правила безопасности без глупостей. На стенах появлялись новые мятежные надписи. Где короля Фредди оскорбляли, а Демонеля, наоборот, прославляли. Что нужно для того, чтобы хоть немного расслабиться и забыть об этом ужасе? Правильно. Пикантный скандальчик. Ведь он куда более жизнеутверждающий. Поэтому чествовать меня начали уже во время завтрака. Кажется, о моих приключениях знали даже живущие на чердаках здания летучие мыши. Эти милые крылатые создания паслись в нашей столовой, как кошечки. Повара подкармливали их молоком, а студенты совали крошки со своего стола. Стоило нам с Ясминой зайти в столовую, как головы всех присутствующих повернулись в нашу сторону, а разговоры смолкли. Видимо, меня как раз и обсуждали. На Навстречу мне вышла Злата. В руке ее был привычный стаканчик с вампирским коктейлем, но выглядела так, словно она встречала меня хлебом солью. — Уважуха, подруга! — сказала она на весь зал, раскрывая свои холодные объятия. «Главное, чтобы целоваться не кинулась, а то знаю я этих вампиров. Только отличешься, уже вся шея как решето. А приходи на нашу вечеринку в пятницу вечером». «А разве их не отменили?» Спросила я почти шепотом, поскольку вампиры существа очень сильные. А Злата все еще прижимала меня к себе, как будто планировала закончить завтрак с моим непосредственным участием. «Какая ты осторожная!» Оценила вампирша мой пониженный тон и сама последовала моему примеру. Я и не подумала о конспирации. Действительно, туса у нас подпольная, но ничего опасного не будет. Мы на улицу не пойдем, так что не смей отказываться. Да кто бы ей отказал, спрашивается, разминая чуть потрескивающей кости. Когда Злата меня выпустила, я пошла своим путем Славы к столу, кивая то одному, то другому студенту или студентке. Исмина была рядом и старательно делала серьезное лицо. Я думала, веселее уже не будет, но ошибалась. Нежданно-негаданно трапезу студентов решил почтить своим присутствием нынешний ректор. Тот самый, Рудольф Лучезарный. Он появился в столовой, как солнышко, только весь в черном по обыкновению. Царственно улыбнулся, кажется, каждой студентке в зале, и увидел меня. В возникшей тишине я услышала звук падения чьей-то челюсти, или эта вилка под стол улетела. Честно говоря, я ожидала, что после наших совместных портретов в газетах Лучезарный будет осторожнее. Но он либо новостями не интересуется, либо ему на них наплевать. Потому что Рудольф сорвался в мою сторону, будто нетерпеливый водитель на перекрестке. На его прекрасном лице зажглась невозможно обаятельная улыбка. а в мои уши полились лучшие в мире звуковые сигналы. Литоника, приятно вас видеть. Рад, что вы оценили мой подарок. И правда, эмблема команды красовалась у меня поверх пиджака. Ректор подошел, церемонно поцеловал мою руку. Осведомился о самочувствии, будто я пережила не помолвку а невиданную болезнь. А затем ушел в свою часть трапезной, оставив меня под взглядами окружающих. Вот за что он так со мной? Смываемся! прошептала Яся, оценив обстановку, и мы с ней технично сгруппировались и убежали, не включая поворотники. Но это ей хорошо, она милая, не задействована в слухах, и вообще принцесса сказочная, а мне на лекции по теории вождения идти как раз, Диане, навстречу. В столовой мы, по счастью, не пересеклись. Пожалуй, сегодня меня не напрягло лишь присутствие резиновой бабы Яги. Даже профессор Шухта показался мне каким-то неприлично игривым, и про палку с глазами рассказывал с особым значением. Сегодня мы как раз новое правило изучали. «Если палка у колена, разгоняйся постепенно». И преподаватель легкомысленно похлопывал себя по коленной чашечке. Среди всех взглядов, направленных в мой затылок, я безошибочно чувствовала один-единственный. прожигающей кислотой. Диана сидела позади меня и чуть справа. Вот оттуда и шел луч смерти. А ведь у нас еще тренировка завтра совместная. Даже уля я до нее. Хотя нет, литоника Орелия. Все ты преувеличиваешь. Не может твоя личная жизнь настолько волновать посторонних людей. Так я думала примерно до того момента, как мы встретились на крыше. На нашем первом совместном практическом занятии по вождению ступы. Я, конечно же, попала в ту самую группу, где был Пер Ева с подружками Яны и Ритой и Диана, которая продолжала смотреть на меня все тем же взглядом, страстным, не побоюсь этого слова. Видать, сильно ее за сердечко успел зацепить. Я даже ощутила сочувствие к рыжей ведьме. Может, зная она, что брак мы вынуждены заключить вовсе не по любви, ей бы стало легче? Успокоить ее, что ли, при случае? От этих человеколюбивых мыслей не отвлекло появление инструктора. Николас, на мой взгляд, выглядел слегка бледным, словно всю ночь не спал. Под глазами наметилась синева. Переживает он, что ли? Бедняжка. Рад вас всех видеть. Как всегда, безупречно вежливо кивнул он нам, своим подопечным. Я обратила внимание, что все остальные постарались сбиться в кучку, подальше от меня. Словно не хотели показывать, что мы знакомы. «Или от уважения к нашим несуществующим отношениям?» «Хотел бы сразу сказать, что не собираюсь никого в вашей группе особо выделять». Вдруг заявил Корт, и мне захотелось врезать ему метлой. Ребята же на этих словах отшатнулись еще сильнее. «Сейчас каждый занимает свой борт и выходит на три круга над Академией». Я оцепенела. «Получается, лететь придется практически без присмотра». Все же я избалована лично присутствием инструктора. А то и иду сразу. А тут мою разрушительную деятельность быстро пресечь не удастся. Но делать нечего. Магию учебного процесса не сломаешь. Я вздохнула и полезла в ромашковую ступку. Приключения мои продолжались. Выстроились мы красивым клином. В голове летел Пер, который, как оказалось, довольно успешно осваивал практический курс. Куда лучше теоретического. Где успел завалить уже три зачета. На мой взгляд, ставить первым в колонии человека, не ориентирующегося в правилах дорожного движения, было со стороны Корда слишком уж смелым шагом. Но он же у нас вызовы любит. Справа от первого выстроились Рита и Ева, а меня поставили с Дианой. Ирония судьбы не иначе. Рыжая ведьме я не завидовала, поскольку понимала, что являюсь бомбой, и отнюдь незамедленного действия. Борт шестьсот девять. «Держимся правее. Не отстаём от других!» — услышала я команду Николаса. «Опять налево её тянет!» — прокомментировала Диана. Эти слова я тоже разобрала отлично. «Через сто метров начинаем делать взаимное перестроение!» — продолжал инструктор. «Первый борт пока не участвует, а правая и левая стороны меняются местами. Ох уж ты, рокировочка!» «Нет, меня как-то Эленя учила таким штукам. Спасибо из-за это огромное. Да разойдутся все олени на ее пути. Но я все равно не готова, наверное. Это ж надо не просто маневр совершить на скорости, еще и не бить никого при этом». Но ударить в грязь лицом не хотелось. Да и ничем другим тоже. Бортом аборт так особенно. По замыслу Корда мы должны были вылететь за пределы площадки. Перестроиться затем, следуя за пером, сделать разворот и упорхнуть обратно. Чтобы перегидроль смог тоже потом встать в хвост и зайти на второй круг, отработать упражнения, как все. И, собственно, полетать так, пока каждый не побудет в голове. Даже я. Замысел красивый, не спорю. И дерзкий с учетом присутствия такой уникальной студентки, как я. У меня все было негнущееся. Пальцы, ноги, мозги. Вот этим всем я включала правый поворотник, нажимала педали и передвигала рычаги с грацией и сноровкой железного дровосека. Собственно, при таком стресс-факторе должно было что-то произойти, но того, что случилось, даже я не ожидала. Для разворота Николас выбрал небольшой, нерегулируемый, но вполне настоящий перекресточек, где разлетался транспорт, следовавший мимо Академии, либо в нее». Возможно, Пер впервые делал разворот, когда в этом месте присутствовал кто-то еще, кроме него. Как я уже сказала, с теорией у него был полный швах. И правила правой ноги он явно во внимание не брал. А согласно ему, уступать дорогу должен тот, у кого помеха справа. Но наш умелый и бестолковый водитель храбро несся на середину перекрестка, а все остальные рванули за ним». Справа в пирушку врезался солидного вида кавер самолет следовавший с крейсерской скоростью. Транспортное средство по инерции обмотало сразу и нашего лидера, и летевших за ним Риту с Евой. Его благообразного возницу, крупного мужчину в челме и шароварах, отбросило на Николаса. Тот порхал на своей метелке где-то как раз в районе правого фланга, где происходило самое главное. Диана затормозила прямо в кавер, а я следом в нее. и успела вовремя подхватить, иначе рыжая выпала бы из своей ступы. Уж не знаю, почему она не летает, и куда корт при этом смотрит. А воздушная авария продолжалась. Рулон, в котором были заключены трое наших студентов, красиво полетел дальше, поскольку Диана очень удачно его потолкнула и протаранил уже расписные летающие сани груженные и груженные партией с катертей самобранок. Повозка накренилась, ценный товар полетел вниз. Полотничи разворачивались, устраивая по траектории следования продуктовый дождь. «Вот вроде вы не олени. А что устроили?» Услышала я рядышком знакомый и очень спокойный голос и повернулась на него, все так же не упуская из объятий Диану. «О, и ты здесь, конечно же!» Прокомментировала Эленя невозмутимо попивая свой кофе. «Смотрю, ты любишь новые тактильные ощущения. Тут уже и Диана пришла в себя». и даже догадалась сказать мне спасибо за свое спасение. — Не поверите, но на этот раз аварию не я организовала. Решила я оправдаться. — Действительно, в такое поверить сложно, — согласилась Эления. — Бедный инструктор. И она стремительно спикировала вниз, пытаясь спасти хоть часть самобранок, при этом ловко уворачиваясь отлетевших на нее блинов с икрой. Мы с Дианой не сговаривались, помчались разворачивать ковер, Николас пытался успокоить его прочитающего по-арабски водителя. Мне было жаль смотреть на Корда. С учениками ему не везло просто, катастрофически. Усадив наконец толстяка обратно на ковер и дождавшись постового на крылатом коне, мы отправились в Освояси. Приземлившись на площадку, растерянно смотрели друг на друга, не зная, что и сказать. Молчание первой нарушила Диана. Плитоника, еще раз спасибо, что не дала мне упасть и разбиться. — сказала она вполне искренне. — На здоровье! — кивнула я. — Пристегивайся в следующий раз. — Вот ведь понимаешь, что на этот раз ты ни при чем! — выдал вдруг Николас, обращаясь ко мне. — Но разве возможны такие совпадения? Это как вирус какой-то! Перстоявший стоявший рядом со мной вспыхнул с свеколкой. А мне вдруг стало почему-то очень, очень обидно.